«Кто этот человек? О, это большой талант. Он делает из своего голоса всё, что захочет. Ему бы следовало, сударыня, сделать себе из него штаны». Чарской был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было ещё тридцати лет, он не был женат, служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший визгубернатором в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь ему могла быть очень приятна, но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских сочинителем. Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы, признаться, кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кое-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем. Как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и который никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него, как на свою собственность. По ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия. Возвратится ли он из деревни? Первый встречный спрашивает его, не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека? Тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое воскреса. «Неверно, что-нибудь сочиняете?» Влюбится ли он? Красавица его покупает себе альбом в английском магазине и ждет уж элегии. Приедет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле? Тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то. И мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла. Каковы же должны быть невзгоды? Чарской признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно принуждён он был удерживаться от какой-нибудь грубости. Чарской употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братья и литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостью и суеверием молодого москвича, в первый раз от роду, приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя. Книги не валялись по столам и под столами, диван не был обрызган чернилами, не было такого беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставал его с пером в руках, Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до да лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом, хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретением французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную, торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах и на всяком званном вечере был так же неизбежим, как рязановское мороженое. Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая дрянь, так называл он вдохновение, Чарской запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь и притворяясь, и слыша поминутно славный вопрос, не написали ли вы чего-нибудь новень. Однажды утром Чарской чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли». Чарский погружен был душою в сладостное забвение, и свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи. Вдруг дверь его кабинета скрыпнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился. «Кто там?» – спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней. Незнакомец вошел. Он был высокого росту, худощав, и, казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны. Бледный высокий лоб, осиненный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающие в желто смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нём был чёрный фраг, побелевший уже по швам, панталоны летние, хотя на дворе стояла уже глубокая осень, под истёртым чёрным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз, шершавая шляпа, казалось, видала и вёдра, и ненастья. Встретясь с этим человеком в лесу, вы бы приняли его за разбойника, в обществе за политического заговорщика, в передней за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком, «Что вам надобно?» – спросил его Чарской на французском языке. «Сеньор», – отвечал иностранец с низкими поклонами, – «lai volia perdonar, Чарской не предложил ему стула и встал сам. Разговор продолжался на итальянском языке. «Я неаполитанский художник», – говорил незнакомый. «Обстоятельства принудили меня оставить отечество. Я приехал в Россию в надежде на свой талант». Чарской подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на авиалончель и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои 25 рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил «Надеюсь, сеньор, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ». Невозможно было нанести Чтеславию Чарского оскорбление более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто называл его собратом. «Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете?» спросил он, с трудом удерживая свое негодование. Неаполитанец заметил его досаду. «Сеньор», — отвечал он, запинаясь, — «О, кредуто! О, сэнтито! Ла вострая членца ми пердонера!» «Что вам угодно», — повторил сухо Чарской. «Я много слыхала о вашем удивительном таланте». «Я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможные покровительство», — такому превосходному поэту отвечал итальянец, — «и потому осмелился к вам явиться». «Вы ошибаетесь, сеньор», — прервал его Чарской. «Звания поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ. Наши поэты сами господа, и если наши меценаты, черт их побери, этого не знают, то тем хуже для них». У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения либрайто. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможение. Впрочем, вероятно, вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава Богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу». Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, поразили его. Он понял, что между надменным Дэнди, стоящим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им... Бедным кочующим артистом в истёртом галстухе и поношенном фраке ничего не было общего. Он проговорил несколько невнятных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалко вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия. «Куда ж вы», — сказал он итальянцу, — «постойте, я должен был отклонить от себя незаслуженные титла и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить в чем только будет возможно. Вы музыкант?» «Нет, — это членцы», — отвечал итальянец, — «я бедный импровизатор». «Импровизатор — Импровизатор! — вскрикнул Чарской, почувствовав всю жестокость своего обхождения. — Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? И Чарской жал ему руку с чувством искреннего раскаяния. Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива. Ему деньги были нужны. Он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарльз выслушал его со вниманием. «Я надеюсь, — сказал он бедному художнику, — что вы будете иметь успех. Здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено. Правда, итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут». Но это не беда. Главное, чтобы вы были в моде. Но если у вас никто не понимает итальянского языка, сказал призадумавшись импровизатор, кто ж поедет меня слушать? «Поедут, не опасайтесь!» «Иные из любопытства, другие, чтобы провести вечер как-нибудь, третий чтоб показать, что понимают итальянский язык, повторяю, надо бы только, чтобы вы были в моде, а вы уж будете в моде, вот вам моя рука!» Чарльз Кайласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.